«Орлы». Но Пента все время оставался печален. Даже катание на тени толкая не развеселило его. Наконец он спросил у доктора. «Как же ты отыщешь моего отца?» «Я позову орлов», — сказал доктор. «У орлов такие зоркие глаза, они видят далеко-далеко». Когда они летают под тучами, они видят каждую букашку, что ползет по земле. Я попрошу их осмотреть всю землю, все леса, все поля и горы, все города, все деревни. Пусть повсюду ищут твоего отца. «Ах, какой ты умный!» — сказал Пента. «Это ты чудесно придумал! Зови скорее орлов!» Доктор... Позвал орлов, и орлы прилетели к нему. «Здравствуй, доктор! Чего тебе надобно?» «Летите во все концы!» — сказал доктор. «И найдите рыжего рыбака с длинной рыжей бородой!» «Хорошо!» — сказали орлы. «Для нашего любимого доктора мы сделаем все, что возможно. Мы полетим...» «Высоко, высоко! И осмотрим всю землю, все леса и поля, все горы, города и деревни, и постараемся найти твоего рыбака!» И они полетели высоко-высоко над лесами, над полями, над горами, и каждый орел зорко всматривался, нет ли где рыжего рыбака с большой рыжей бородой. На другой день орлы прилетели к доктору и сказали, «Мы осмотрели всю землю, но нигде не нашли рыбака. А уж если мы не видели его, значит, его нет на земле».